Глава тринадцатая. Мишель. Бастиан отправился общаться с Винсентом, а я осталась одна в кабинете пропахшим запахом рубинового с еще не покинувшим ощущением поцелуя на губах. Бастиан становился моим наркотиком. По крайней мере, его ленту я занюхала до потери запаха. Надо бы найти замену. Взгляд скользнул к стоящей у стола сумке. Посмотрев на закрытую дверь кабинета, я рванула к ней и раскрыла. Сменная одежда. С его запахом. Отлично. Схватив рубашку, я отправила ее в стазис, а потом в свой безразмерный кошель. До Зайбасти она запаслась. Можно и передохнуть, пока жду его возвращения. Блаженно улыбаясь, я пробежала к креслу и удобно расселась в нем. Мысли текли вяло, но в основном двигались в направлении Рубинового. Сегодня он удивил и покорил, конечно, сначала разозлил критическим замечаниям в сторону моих дорогих близнецов, но потом, когда понял, в чем дело, он пошел и извинился. Без жеманства и лишних отступлений дракон признал свою вину перед людьми. «Такого мне еще видеть не приходилось», Хотя последние годы я редко общаюсь с представителями своей расы, но все же склоняюсь к мысли, что Бастиан особенный. Мне нравится так о нем думать. Я бы сказала, мне вообще нравится о нем думать. Внешнюю привлекательность Рубинового я отметила еще в начале нашего общения, но в целом оставалась равнодушна. Разве что запах его уже тогда манил. А сейчас его влияние усилилось. Но появилось и кое-что новое. Комфорт, нежность и обволакивающее чувство защищенности. Именно это ощущение, а еще и усталость последних дней, навеяли сонливость. Даже сама не заметила, как заснула. И снова видела во сне рубинового дракона. Зверь рассекал воздух, мощно работая огромными крыльями. Мышцы бугрились под красноватой чешуей, но он не спешил, поддерживая заданный мной ритм полета. Мы неслись сквозь облака, наслаждаясь этим полетом. Из сновидения я выплыла с улыбкой на губах, сладко потянулась, сонно оглядывая кабинет. Загнала меня стройка, засыпая в первом попавшемся удобном месте. «Уже проснулась?» — донесся тихий голос Бастиана. Выглянув из-за высокой спинки кресла, я увидела и его самого. Рубиновый восседал за письменным столом, вновь закопавшись в гору бумаг, папок и каких-то книг. Судя по серьезному выражению лица, работа на него навалилась прилично. Мжих растянулся там же и блаженно спал пузом кверху. «Похоже, кто-то от души на белый живот». «Да, надо было меня разбудить. Сроки стройки поджимают». Зевая после сна, я направилась к письменному столу. Дракон следил за моим приближением, загоревшимся эмоциями взглядом. Восхищение слилось с нежностью, и впервые при нем я задумалась о внешнем виде. Сонная, помятая, да и одежда наверняка испачкана. «Вряд ли я выгляжу привлекательно». Но Бастиан смотрел так, что по телу пробегала дрожь, а мысли щекотало предвкушение. Обойдя стол, я встала сбоку от его кресла, опустила ладони на его напряженные плечи, чуть сжала, начав массировать. Бастиан довольно проурчал. На его губах обозначилась улыбка. «Смотри!» «Такими темпами я не отпущу тебя на стройку», — сообщил он, глядя с хитринкой в медных глазах. «Попробуй удержи», — звонко рассмеялась я, пытаясь скрыть, как волнующе подействовала на меня его угроза. «Почему бы и нет?» — хмыкнул он. Его ладонь сжала мою на своем плече. Бастиан развернул кресло и дернул меня к себе, — Я лишь вскрикнула от неожиданности перед тем, как упасть на его колени. Он крепко обнял меня, уткнувшись носом в волосы. И гулко вдохнул мой аромат. Ведь его тоже тянет ко мне. Это животные инстинкты. Сколько в наших странных отношениях настоящих чувств. О чем ты хотел поговорить? Мелькнувшая в голове мысль почему-то расстроила. И прежнее игривое настроение меня покинуло. Словно почувствовав перемены во мне, Бастиан отстранился, внимательно приглядываясь ко моему лицу. Я был у мастера артефактора. Он сказал, что артефакт исправен, просто считает, что мы друг к другу подходим, как муж и жена. Мысль обескуражила. Пусть я и ожидала подобного объяснения. Что же решит сам Бастиан? А ты? Расстроен? Его же все равно можно снять. «Зачем?» — он непринужденно пожал плечами. «Это же хорошо. Есть повод не спешить. Ты мне нравишься, Мишель. Ну, не считай моментов, когда хочу тебя придушить». Последнее замечание развеяло мою настороженность и вызвало улыбку. «Я хочу узнать тебя. Хочу, чтобы ты открылась мне, рассказала о своих увлечениях, жизни, Возможно, я спешу, но не вижу смысла скрывать свои намерения. Ты говорила, что тебе нравится мой запах. Напомнила я осторожно, боясь поверить его словам. Он сводит меня с ума, подтвердил Бастиан. Но для меня важнее твое доверие. Ну и смею предположить, что и я неплохо пахну. На его губах появилась белозубая улыбка. Прыснув от смеха, я кивнула, но тут же осеклась. Не намек ли это? Разговор с артефактором должен был навести его на определенные мысли. Но ведь он не допрашивает, не выдвигает предположения, а говорит о чувствах. Разве это плохо? Ведь я хочу узнать его. Эта мысль пришла внезапно, но она казалась правильной, Я хоть и сбежала от семьи, но не намеревалась окончательно хоронить себя под книгами. Мечтала со временем завести семью. Просто надеялась иметь возможность выбора. Наглый Рубиновый, конечно, в этом плане оказался внезапен и настойчив. Но ведь он не принуждает меня быть с ним. Он предлагает узнать друг друга поближе, прежде чем переходить на новый уровень отношений. «Не молчи». Что ты думаешь, Мишель? Нужно избавиться от твоей матушки и алмазной невесты? Хочу прекратить этот спектакль и узнать тебя без всего этого представления. Думаю, после сегодняшнего происшествия ни одна из них больше не решится лезть в нашу жизнь. Что ты задумал? Ужин. Матушка Изольда, ты, я и Винсент. Догадалась я заговорщицки, рассмеявшись. «Бедная Ванесса! Рад, что ты согласна!» Голос Бастиана наполнился нежностью, и я поняла, что он говорит не об ужине, а о нас. Я провела ладонью по его щеке к покрытым легкой щетиной подбородку. Томление искрилось в воздухе, дрожало на кончиков пальцев и пьянило осознанием чего-то нового, неизведанного, но такого прекрасного. «Покажи чешуйке попросила я. Бастион усмехнулся моей просьбе, но нежность в его глазах стала почти осязаемой. И когда на его скулах появилась алая чешуя, я принялась ее с упоением гладить. А поняв, что этого мало, приблизилась и поцеловала твердые губы, зажмурившись от удовольствия. Эта внезапная авантюра становится судьбоносной и невероятно приятной. На стройку я возвращалась в замечательном настроении. Разговор с Бастианом взволновал и зародил трепет в душе. А предстоящий ужин должен был пройти грандиозно. Мне даже жаль Ванессу. Она поверила в наше гнездо. Родичи — далекие предки нынешних драконов». Действительно формировали семьи на троих. Но тот момент был упадком их цивилизации. Рождаемость снизилась, истинные не встречались десятилетиями. Гнезда были способом выживания. Позже предки осознали, в чем проблема, и допустили смешанные браки. Обновили гены свежей кровью других раз Так и появились нынешние драконы. «Конечно, возможно, и в современности формируются гнезда, потому Ванесса так перепугалась. В конце концов, мне же был по душе и запах Винсента. Но сейчас моя внутренняя сущность сосредоточилась на одном единственном драконе». Бригада радовала успехами. Общими усилиями с элементалями они покрыли потолок тайного тоннеля и комнаты, а на данный момент активно занимались стяжкой пола. Но все уже выглядели уставшими. Каждый вкладывал достаточно много личного резерва в общее дело. Надо бы раздобыть для них подпитку. Пришла поставка материалов для внутренней отделки, и я отправилась на проходной, чтобы провести приемку. Главное, зачем-то увязалась за мной. «Хозяйка!» Мне кажется, распределение заработной платы проходит неверно, сообщила она с важным видом. Подробнее. Мирель и Альфред работают меньше всех, а Айка абсолютно неэффективный работник, прогрохотала она. Но заработная плата распределяется равными долями. Мирель у нас мастер по дереву, а Альфред сантехник. «Им прибавится работа, когда начнется внутренняя отделка». Главное, чуть нахмурилась, но потом согласно кивнула. айкас Да, он немного неуклюжий, но он старается, пытается всем помочь. Он молод, если его не поддержать сейчас, то он разочаруется в себе и опустит руки. Мы не можем быть хороши во всем. Уверена, он найдет свое призвание, в котором станет Асом». «Не понимаю», — мотнула головой Элементаль. «Ты же способна к чувствам. Видишь, как он расстраивается, когда что-то не получается. Но он же продолжает пытаться. Вкладывает столько сил, сколько может. И даже больше». Бруни сказал, что он хорошо проявил себя в стяжке пола. «Да, он упорствует», — согласилась Главная. «И, знаете, ведь Гармаш – дизайнер, но он участвует во всех работах!» Вдруг поняла она. «Потому что мы ограничены по срокам, все стараются по мере своих сил. Знаешь, сейчас примем поставку и пойдем с тобой в библиотеку. Я хочу, чтобы ты изучила такие понятия, как взаимовыручка, поддержка, дружба, любовь. Мир не измеряется цифрами». «Нами руководят эмоции. Даже тобой», — подтолкнула ее кулаком в каменное плечо. «Ты же негодуешь, почувствовав несправедливость». «Да», — кивнула элементаль через пару минут раздуми. «Вот, ты стремишься к справедливости, но еще до конца не понимаешь, что нами руководит». «Я бы хотела понять, хозяйка». «Отлично». Посмотрела на Элементаль с умилением. Ведь и не воспринимала ее больше неживой. Она познает этот мир, учится, чувствует. «Знаешь, тебе надо придумать себе имя. У всех есть имя». «Я подумаю, хозяйка». Немного растерянно отозвалась она. Прием поставки прошел быстро. С нас попытались вытянуть сверхплаты за доставку, Но стоило элементали притопнуть, как все требования иссякли. В библиотеку главное неслась с огромным энтузиазмом. Я намеревалась подобрать ей книги, а потом заняться расчетами. А в перерыве сбегать к Эриэль и попросить приготовить моей бригаде бодрящие настойки. Чтобы уложиться в срок, придется обычное заклинание укладки каменных блоков превратить в мультиплетение, Учитывая, что точный чертеж был в наличии, а само плетение не особо сложное, я рассчитывала справиться довольно быстро. Это же не расчеты пространственного кармана. Зигмунд встретил нас на входе. Сдрина тепло мне улыбнулся. — Я подобрал для вас книги, госпожа Мишель, — сообщил он. — О, какая потрясающая новость! — Захлопала в ладоши от радости и в то же время готова была разрыдаться, ведь собственные научные изыскания придется отложить до лучших времен. Я должна заняться элементалью, составить расчеты для стройки, раздобыть настойки для рабочих, а потом отправиться на ужин, где предстоит постановка спектакля «Любовь на троих» для Ванессы и зольды Надеюсь, это последняя пьеса в этом сезоне. «Мишель» — в библиотеку влетела взволнованная Эриэль. Эльфийка прижимала к груди какие-то рамки. При взгляде на меня она как-то шально улыбнулась и бросилась вперед. «Смотри, я же говорила, что где-то тебя видела». На этих словах она вытянула вперед рамку с моим мгновенным изображением с научного конкурса Академии. Тут написано... «Вериди!» С картинки смотрела смешная девчонка в очках и кудрявым взрывом на голове. Я развивалась медленнее остальных, встала на крыло только на втором курсе Академии и до этого момента имела слабое зрение, потому сородичи меня сторонились и даже пытались обижать. Но дралась я яростно, даже без внутреннего дракона, так что вскоре просто стали обходить стороной. «Наверное, поэтому я такая странная. Ведь дружила не с сородичами, а с Арчихой и Оборотнем. Вот уж кому было плевать на очки и проблемы с призывом второй сущности». «Госпожа Мишель, вас раскрыли», — сообщил очевидная Зигмунд. «Заклинание по стиранию памяти или сразу лопату?» Ириэль начала стремительно бледнеть». Не каждый мог оценить юмор старого хранителя. «Прихлопнуть!» — предложила Элементаль, восприняв его слова буквально. «Испачкай эти полы!» — не согласился Зигмунд. Подключившись к общей игре, Евжих оживился, прокричав свой вариант развития событий. «Сначала постелить коврик!» Рубким голосом вынесла новое предположение Элементаль. «Поговорить!» — протянула я, закатив глаза, и схватила эльфийку за руку. «Да я и не собиралась никого сдавать!» — дрожащим голосом сообщила Эйриэль. «Наоборот, забрала все изображения с собой». В подтверждение она указала на другие рамки в своих руках. «Не дрожи ты!» — Зигмунд так шутит, успокаивающе погладила ее по плечу. Понимаешь, я была уверена, что где-то тебя видела. Я никогда не сомневалась в своей памяти. Тут меня осенило: затараторила она, начиная оживать. Но я пошла в башню защиты и сняла все твои изображения. Я правда не хотела ничего дурного. "Верю, верю", продолжая ободряюще похлопывать по плечу, я провела Эльфийку к одному из стульев и усадила. Значит, это правда. «Ты из рода Вереди?» «Да, Мишель Эль Вереди, но я в бегах». «Ты кого-то убила или или совершила что-то опасное и противозаконное?» Начала строить она предположения. «Нет, просто хотела жить для себя и не собиралась выходить замуж по указке». «О, это я понимаю». Эриэль немного приуныла. «Надо бы посоветовать ей читать меньше женских романов, а то придумывала себе всякого. Сама замуж не хочу. Точнее, хочу, но чтобы можно было выбрать?» «Вот и я так», — усмехнулась. «Ты пока приходи в себя, а я займусь элементалью». «Хорошо», — кивнула она и начала рассматривать рамки с изображениями. «Значит, никого прихлопывать не надо», — — спросила Главная, когда я к ней вернулась. — Нет, прихлопывать кого-то вообще нежелательно и противозаконно. Надо бы Еве еще дать почитать свод законов. Остаток дня прошел весьма плодотворно. Я загрузила элементарь книгами по самую каменную макушку, немного полистала вожделенные томики, которые Зигмунд приготовил для моих научных исследований а потом взялась за подсчеты магической формулы. Лишь отлучилась, чтобы встретить еще одну поставку и проверить, как идут дела на стройке. Эйриэль окончательно успокоилась, обещала молчать о моей маленькой тайне и согласилась сварить моим рабочим бодрящую настойку. Мы даже полчасика посекретничали. Кажется, совершенно неожиданно я нашла в Академии подругу. «Если будешь так упорно работать, я оштрафую тебя выходным». Горячие ладони легли на мои плечи, осознание окутал манящий запах рубинового. «Разве так можно?» Откинувшись на спинку стула, я запрокинула голову, чтобы заглянуть в улыбающиеся охренные глаза. «Я здесь главный», — хмыкнул он, — «могу оштрафовать даже двумя выходными. Тогда мы точно не уложимся в срок». «Вы так не уложитесь. Срок слишком маленький. Так что не перенапрягайся. Ты же не думала, что я действительно подгоню тебя под выплату неустойки?» «Ну...» — протянула я. Первое время подумывала, даже подсчитала свои финансовые возможности. «А теперь?» «А теперь, мне кажется, для тебя была важнее отработка». «Конечно!» На губах Бастиана появилась лукавая улыбка. «Я бы затащил тебя в свою сокровищницу и... нюхал». В подтверждение он стремительно нагнулся, уткнулся носом в мою шею возле ушка и учащенно задышал, щекоча кожу дыханием. По телу пробежали мурашки. Я громко рассмеялась, пытаясь вырваться. «Да только куда там?» «Сдаюсь, сдаюсь, только не щекотка». «Буду знать, чем тебя пытать». Довольно изврёк Бастиан, но мучить прекратил. Взяв за руку, он потянул меня к себе, вынуждая встать со стула. Сегодня ужинаем в ресторане «Восход Астрии». Он довольно известный. Похоже, Рубиновый решил доказать серьёзность своих намерений в плане гнездования. На той и расчёт. Не против прийти с Винсентом. Решил добавить эффектов? «Почему бы и нет?» — хмыкнул он. «Не против», — вздохнула я. «Опаловый не вызывал неприязни. Наоборот, его помощь другу вызывала симпатию в душе. Тогда он встретит тебя через час у проходной. Но, надеюсь, и ты не против, если я уйду с ним. Надо закончить расчеты». «Не скажу, что я рад», — нахмурился Бастиан. «Но если надо, препятствовать не буду». «Думаю, так даже лучше. Ваш уход станет финальным аккордом нашего представления. Мне останется дожать матушку». В охреных глазах Рубинового вспыхнуло предвкушение. «Чувствую, вечер будет веселым и провокационным». «Завидую Бастиану», — сообщил мне Винсент, когда я подошла к проходной в оговоренное время. Опаловый по такому случаю уложил волосы на бок, И приоделся в модный синий костюм, в тонкую черную полоску, который прекрасно подчеркивал развитую фигуру и голубой цвет глаз. Я тоже вытянула из-за кромов шкафа самое дорогое платье в пол с короткими рукавами и злоснящейся ткани, обтекающей фигуру россыпью золотистых кристаллов. Волосы уложила волнами и расстаралась с макияжем. Правда, умом понимала, что это совсем не для нашей пьесы, а для Бастиана. Я хотела произвести на него впечатление, а заодно показать, что нашу не только рубашки с брюками. Надеюсь, с белой завистью. Оперлась на предложенную руку и двинулась с Винсентом в сторону выхода. «Найбелейший», — подтвердил он, широко улыбнувшись. «Я рад за друга» пояснил словно простую истину. В душе потеплело от его слов. Я ощутила расположение к Копаловому. Мы не успели нормально пообщаться, но то, как он поддерживал Бастиана и сразу отказался от своих завоевательных целей на мой счет, говорило о многом. Восход Астрии был пафосным и довольно известным заведением, расположенным в самом центре столицы – Здесь собиралась вся местная знать, даже пребывали порталами из других городов. Ресторан включал два этажа, разделенных на зоны помещений. Здесь можно было попробовать блюда разной кухни, учитывались вкусы любой расы. Но Бастиан предпочел зал на первом этаже, называемый «интернациональным», за классический стиль оформления и универсальное меню, что не отменяло высокого качества блюд. Ванесса, Изольда и сам Рубиновый только прибыли, потому как еще не подали меню. Госпожа Руберим выбрала сдержанное платье цвета морской волны, а вот Изольда, к моему удивлению, оделась более чем скромно. В брючный костюм нежно-голубого цвета еще и пиджак застегнула под горло. Винсент умел развеселить. Так что к овальному столу, который выбрал Бастиан, мы подплыли, звонко смеясь. Ванесса при взгляде на нас посмурнела. Изольда в некотором шоке подперла подбородок ладонью, а Рубиновый поднялся из-за стола. Он пожал руку Винсенту, а меня поцеловал в уголок губ. Надо было видеть, как скривилась Ванесса. Я же отвлеклась, когда волос коснулся порыв ветра, потянув их назад а потом унесся вперед в направлении Зольды. Она подмигнула мне, махнула рукой куда-то в сторону и поднялась из-за стола. «Пока несут меню, схожу в дамскую комнату», — сообщила она вновь красноречиво, посмотрев в мои глаза. «Пожалуй, и я тоже», — непринужденно улыбнулась мужчинам и двинулась вслед за алмазной. «Что ж, послушаем, что она собирается сказать» а заодно сообщим, что пора ей выметаться из города, если не хочет, чтобы я оттаскала ее за хвост». Миновав зал, мы прошли в отделанную натуральным светлым камнем уборную. Первое помещение изобиловало зеркалами и располагало удобными пуфиками и небольшими столиками, чтобы местные дамы могли напудрить носики. Осмотревшись по сторонам, алмазная устремилась к дальней части комнаты – Я последовала за ней, мысленно гадая, как сложится разговор. «И что ты хотела обсудить?» Поинтересовалась я, хищно подмигнув отражению Изольды в зеркале. «Хотела предупредить. Ванесса была в алхимической лавке. Словно нехотя пробурчала она, оборачиваясь. Будь осторожна с едой и напитками». «Что?» Заявление Изольда обескуражило Такого я точно не ожидала. Что непонятного? Подсыпать она тебе хочет. Приворотного. Судя по всему, чтобы ты не успела надеть браслет господина Лаписа. Она нервно растерла ладошку, покрутив на пальце кольцо. «У тебя сильные артефакты на дурманы? Я бы дала свой, но вряд ли ты возьмешь. Так, подожди, Ванесса еще ладно». «Но зачем ты помогаешь мне?» «Потому что...» Она закусила пухлую губу, глядя из-под лобья. «Мне стыдно». Выдохнула сокрушенно и прикрыла глаза. «За липучку?» «Да, это была я, и мне очень неудобно. но Я поступила подло». В расстройстве она заломила руки, подняв ко мне тусклый взгляд серых глаз. «Ясно, что я здесь лишняя, поэтому завтра уеду» но решила признаться и предупредить, чтобы извиниться. Видно же, что у вас настоящая любовь, а я могла все испортить. На самом деле хотелось спросить, правда ли мы с Бастианом выглядим влюбленными, но вряд ли бы этот вопрос пришелся к месту. Знаешь, абсолютно тебя не понимаю. Ты из алмазных. Вот именно, овешаюсь на мужчину как... «Как... как не знаю кто?» — огорченно пробормотала она. «Но почему?» «Да, я из алмазных». Ее взгляд блеснул сталью. «Знаешь, в чем сила наших ордовых заклинаний? Как и рубиновые, вы специализируетесь в боевых заклинаниях». «Вот именно. Я дипломированный боевой маг. Лучшая на курсе. Но свой диплом разве что могу подложить в пеленку будущему ребенку». — То есть ты не хочешь замуж? — наконец догадалась я. Я мечтала о карьере боевого мага, господин Руберим военный. Я надеялась убедить его со временем в том, что могу быть полезна не только в качестве жены. Словно обессилев, она прошла к Пуфику и тяжело на него опустилась. — Знала бы ты, как я тебе завидую! — призналась она, чуть не плача. — Ты? Мне? — Я мягко улыбнулась, вдруг поняв, что Изольда переживает те же моменты, что и я десять лет назад. Ты свободна, ты можешь даже свить гнездо с двумя драконами. Никто тебе и слова не скажет, не оттащит за хвост под венец к удобному роду жениху. «Ну да, не оттащит», — хмыкнула я. «Если меня поймают, отконвоируют под охраной, еще и связанной». «И куда ты теперь?» Изольда не вызывала во мне добрых чувств. Не столько из-за той подлянки, сколько из-за того, что претендовала на моего дракона. Но я понимала ее. Мы с ней входим в могущественные семьи, в которых приняты договорные браки. Наверняка того же опалового так не торопятся свадьбы, как Бастиана. «Вернусь в родовое имение», — Изольда опустила взгляд к сжатым на коленях кулакам. Матушка вроде поговаривает о союзе с родом изумрудных. «Это что, мы можем породниться?» «Нет, так дело не пойдет». «А ты очень-очень не хочешь замуж?» поинтересовалась я осторожно. «Даже готова на побег?» «Да куда я побегу с такой внешностью? Во мне только слепой не узнает алмазную драконицу». В подтверждение она раздраженно дернула прядь волос. Она права. Внешность примечательная. Если с цветом волос еще можно что-то сделать, то яркий серебристый цвет глаз не скрыть. К тому же маги могут считать ее ауру, а то сложно замаскировать. В принципе, в свое время мне это не помешало, но то были сложные годы. Наверное, я бы так и пряталась по деревням и мелким городам если бы случай не свел меня с выжившим сапфировым драконом. Он скрывался в деревеньке, куда забрела и я. В итоге я помогла ему покинуть страну, за что он позволил мне скопировать книгу заклинаний их рода. Сапфировые специализировались в магии иллюзии, создавали уникальные артефакты. Они бы процветали, если бы однажды голова рода не пожелала возвыситься». Драконы предпочитают молчать о той темной страничке их истории, ведь весь род Сапфировых нещадно истребили. «А если я тебе помогу? Дам артефакт, который замаскирует и внешность, и ауру», — предложила, перейдя на шепот. «Такой существует?» Изольда вскочила с пуфика и схватила меня за руки. Серые глаза лихорадочно заблестели — а по щекам скользнула пара слезинок. «Я тебе все за него отдам, все свои драгоценности, деньги, что угодно сделаю», возбужденно заговорила она. «Ничего не надо». Я осторожно высвободилась из ее хватки, сильная, несмотря на хрупкую фигуру. «Передам тебе артефакт завтра, тщательно подготовь побег». И главное, пока находишься под опекой Ванессы, не смей сбегать. Подставишь ее, найду и хвост оторву. Я, я...» Изольда глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. «Я буду благоразумна», — заверила она меня. К столику мы вернулись с самым невозмутимым видом. Изольда взяла себя в руки и изображала равнодушие, Я же раздумывала по поводу подлянки Ванессы. От артефакта алмазный отказалась. Во-первых, не доверяла. Во-вторых, у меня в наличии есть свой довольно сильный. Но всегда оставался вариант с редким составом и прочей погрешности, которые он мог не учесть. Хотя, конечно, настойчивость Ванессы вызывала озадаченность. Она намеревалась добиться этого брака любыми средствами, Спрашивается, в чем причина? Вряд ли во внуках. Похоже, она все же всех нас перехитрила и сразу разгадала мою маленькую тайну. Но этот момент уже не пугал. Бастян настроен серьезно, а я не намеревалась скрываться в вечность. В отношениях главное — доверие. Нельзя начинать их со лжи. Вот и я не собиралась потому намеревалась рассказать ему о себе, когда появится возможность для откровенного разговора. Заняв место между Бастианом и Винсентом, я вновь полюбовалась, как страдальчески вздыхает Ванесса. Потом улыбнулась обоим драконам. «Кажется, не меня одну веселил разыгравшийся спектакль». «Я заказал тебе бодрящий отвар», — шепнул Бастиан. «Выглядишь уставший». «Спасибо». На душе потеплело от этого простого проявления заботы. «И ты потрясающе выглядишь!» Горячее дыхание защекотало ушко, отчего по телу побежали мурашки. «Не хочу отпускать тебя с Винсентом!» Признался, добавив рычащих ноток в голос. Меня с макушки до пальчиков ног омыло волной жара. Стало так легко и нежно от мысли, что Бастиан оценил мой внешний вид. «О чем секретничаем?» — зашептал Винсент в другое мое ухо. «Планируем новую фазу?» «Пока просто обмениваемся комплиментами», — рыкнул Рубиновый. «Хорошо», — согласился Апаловый. «Ты отлично выглядишь, Бастиан», — сообщил он шутливо. Стараясь не расхохотаться в голос, я протянула руку к стакану с настоем. Артефакт еле заметно сжал палец. «Надо же! Неужели Ванесса подкупила официанта? И что делать?» Мысль пришла внезапно, и мне с трудом удалось сдержать улыбку. Поднеся стакан к лицу, я сделала вид, что отпила напиток. «Что ж...» «Покажем настойчивой матушке, как коварство может выйти ей боком».